Глава 20. Обри. Вернувшись с утренней пробежки, я вошла в дом, предвкушая, с каким удовольствием сейчас выпью свой шоколадно-банановый протеиновый коктейль. Но моя радость угасла, когда обнаружила хозяйничающего на нашей кухне кори. Хотелось бы мне сказать, что картина была непривычной, но нет. Этот парень чувствовал себя здесь вполне вольготно. И я даже не могла пожаловаться Лисе, что меня бесит ее братец, который тут как у себя дома, потому что сама пообещала ей, что наш секс с ним ничего не изменит, и ей не придется выбирать. Теперь я столкнулась с последствиями своего решения. Однажды Лиса спросила меня, стоило ли оно того. Так вот, нет, не стоило. Да, секс был великолепный, но если бы я знала, как все обернется после, то не стала бы этого делать. Хорошо побегала. Спросил Кори, когда я, сухо поздоровавшись с ним, принялась доставать ингредиенты для моего коктейля. Сам он пил кофе, сидя за стойкой. «Отлично. Тебе тоже надо попробовать». Выгнув брови, отозвалась я. Он скривился так, будто я предложила ему тухлую рыбу. Сегодня была суббота, а по субботам Лиса с братом ходили завтракать вместе, так что неудивительно, что он оказался здесь так рано. Я отмерила протеин, отправив в чашу блендера, затем добавила остальные продукты. Методично занималась своим делом, но чувствовала, как внимательно наблюдает за мной Кори. И меня это нервировало. «Как у вас дела с Люком?» Я удивилась, что он спросил, как будто бы ему было до этого дело. «Все хорошо», — я изобразила кислую улыбку и нажала на кнопку блендера. Звук мотора заглушил ответ Кори. Удерживая кнопку, не мигая, я смотрела на парня. Он усмехнулся, откинувшись на спинку стула. Мы буквально испепеляли друг друга взглядами. Мне сложно объяснить то, что со мной происходило, но последние месяцы, после того вечера в баре, когда я видела его... Или хуже, просто вспоминала. Во мне вспыхивала злость. Тихая, тупая, упрямая. «Он тебе нравится?» Стоило Блендеру замолчать, спросил Кори. «Ты его любишь?» Казалось, он просто любопытствовал, без намеков или скрытого смысла. Но мне не хотелось обсуждать с ним Люка. Не потому, что Люк был для меня не важен, напротив, еще как. Мы встречались почти два месяца, и он мне действительно нравился. Он был хорошим парнем, и я хотела, чтобы у нас все получилось. Я уже дорожила этими отношениями, и мне казалось, что должна оберегать их от Кори. Потому что я знала, где-то на подкорке своего сознания понимала, что он может все испортить. — Почему ты спрашиваешь? — мой голос прозвучал оборонительно. Кори забросил руку на спинку стула, его поза стала еще расслабленнее, показательно уверенной. — Я твой друг? Разве не могу спросить? В его глазах стоял вызов. Он не спускал с меня цепкого взгляда, будто хотел насадить меня на крючок. Усмехнувшись, я уткнулась ладонями в поверхность стойки и подалась вперед. — Значит, мы друзья? — это ты мне скажи, — парировал он. Я смотрела на него, пытаясь понять, чего он хочет, что ему вообще от меня надо. Последние несколько месяцев мы едва говорили с друг другом, и он называет нас друзьями. — Мы оба знаем, что это не так, — я покачала головой, не желая ей дальше играть в его игры. Даже не потрудившись перелить коктейль, я сунула трубочку в стакан блендера и хотела уйти, но Коре вскочил со стула и стал передо мной, перекрыв выход из кухни. Я резко остановилась, чувствуя, как бешено колотится сердце. «Дай мне пройти!» Мне пришлось чуть ли не задрать подбородок, потому что он подошел вплотную. Мои зубы едва не скрипели от гнева. Кори же, напротив, склонил голову, вглядываясь в мои глаза. «Уйдешь, когда мы все выясним», — твердо отчеканил он. Руки дрожали, и я испугалась, что выроню блендер. Я поставила его на стойку, отступила и нахмурилась. «Что выясним? Что, по-твоему, нам надо выяснить?» Мой голос был резким и нетерпеливым. «Почему ты ведешь себя так?» Коря вдруг двинулся на меня, впившись взглядом в мое лицо, и я торопливо отошла назад, пока не оказалась между тумбой и холодильником. Он вторгся в мое личное пространство совершенно непозволительным, интимным образом, и я запаниковала. «Какого хрена ты делаешь?» Мой голос дрожал. Я попыталась его оттолкнуть, но он едва сдвинулся. Он наклонился, опираясь ладонями о холодильник и шкафчик позади меня, отрезав путь к отступлению. Парень приблизил лицо, глядя на меня так, будто собирался поцеловать. Я отпрянула не потому, что не хотела, а потому, что слишком сильно хотела. Это пугало, и это было неправильно. — Ты солгала? — обвинительно бросил Кори. Сказала, что секс ничего не изменит, но черта с два. Ты едва говоришь со мной. А если и делаешь это, то сквозь зубы. Он оттолкнулся и отступил, с разочарованием хмыкнув. Сунув руки в карман и в светлой толстовки парень требовательно уставился на меня. Я растерянно моргнула. Так вот, что его задевало. То, что я была холодна и враждебна. Обхватив себя руками, я открыла рот, чтобы отмести его обвинение, но слова так и остались на языке. Я не знала, что сказать, потому что он был прав. Я это сделала. Как мне объяснить ему, что я ошибалась, когда сказала, что одна ночь ничего не поменяет в наших отношениях? Как я могу ему признаться, что мне больно, когда я вижу его с другими девушками? Что я ревную, потому что влюбилась? По собственной глупости, очень хорошо знаю, что ему это не нужно. Он не желает меня, не желает моей любви. Он просто хочет, чтобы я была рядом, и мы могли дальше подкалывать друг друга и флиртовать и притворяться, что ничего не изменилось. Но я не хочу притворяться. Я не хочу, чтобы он был мне другом, потому что если я не могу быть с ним, тогда пусть лучше его вообще не будет в моей жизни. Как будто тебе не все равно, — небрежно равнодушно бросила я, пытаясь не расклеиться перед ним и не признаться во всем. — Все равно? — он скинул брови, недоверчиво хмыкнув. — А похоже на то, что мне все равно. Уязвимость в его глазах говорила, ему правда было не все равно. Его задевало, что мы отдалились, только не по тем причинам, на которые я надеялась. Он не хотел меня ни как девушку, ни как ту, кого можно любить и быть рядом. Ему просто не нравилось, что я перестала играть в его дурацкие игры, что я больше не была удобной. Отвернувшись к окну, я покачала головой, пытаясь себя успокоить, но поняла, что не смогу уйти, не высказав ему всего. «Знаешь...» ты так много говоришь о контроле и его важности о том что не хочешь чувствовать что избегаешь эмоций я вымученно улыбнулась вскинув подбородок так стараешься избегать всего что может задеть твое драгоценное уязвимое сердце ты мальчишка коре напуганный мальчишка я махнул рукой в его сторону ты не хочешь чтобы тебе сделали больно и я понимаю да я тебя понимаю я подошла к нему заглядывая в глаза но знаешь что Я быстро вздохнула, мой голос опустился до шепота. — Мне тоже страшно, Кори. Я, как и ты, напугана. Я тоже не хочу чувствовать боль. Но ты... Ты — это боль. Я прикоснулась к его груди. Его сердце быстро и гулко билось под моей ладонью. Несколько мгновений, а затем я опустила руку, отступила и ушла. После того дня я редко видела Кори. Он перестал приходить к нам домой, и мне было совестно перед Лисой, будто я лишил ее обычного уклада, где она могла проводить время с братом в домашней обстановке. Тем не менее, она ни разу не упрекнула меня. Я догадывалась, что она слышала нашу перепалку тем утром, но мы это не обсуждали. Между тем, мои отношения с Люком развивались. Мы проводили вместе почти все свободное время. Однажды в мае Люк отвел меня к своему тату-мастеру, И я сделала свою первую татуировку калибри на запястье, думаю, она станет и последней. Я оказалась не готова к боли от иглы. Я часто оставалась на ночь у Люка, а он у меня. В конце мая мы с ним отправились в Вирджинию, и я познакомила его с семьей. Люк очень понравился моим родителям, а в особенности Клэр. Да и как по-другому? Он был замечательный. Помимо внешней привлекательности он был добрым и заботливым, внимательным и щедрым, а секс с ним был. Безумно хорош. Казалось, я вытащила выигрышный лотерейный билет. Но, как это и бывает, с победителями в лотерею они слишком быстро просаживают выигрыш. Тоже случилось и со мной. Только потеряла я не деньги, а нечто более ценное. У родителей Лисы был летний дом на озере Каюга, на его восточной стороне. Ее семья собиралась провести уикенд в летнем доме и отпраздновать День отца. Меня они позвали с собой. Мы только что сделали последний экзамен, учебный год был закончен. Через несколько дней мне предстояло вернуться в Вирджинию. Мы с лесой разъезжались до осени. Поэтому я согласилась. А еще потому, что Кори ехать не планировал. Те выходные у Люка были заняты, он помогал другу с ремонтом машины. Предполагалось, что в понедельник я вернусь в Итаку, и мы проведем пару дней вместе, а затем я уеду домой. План казался мне неплохим. Но все сложилось не так, как я ожидала. Нет, до определенного момента все было, как предполагалось. Мы прибыли на место в пятницу после обеда. Дом стоял на пологом склоне в окружении старых деревьев. Это был большой, и добротный дом с широким крыльцом, опоясывающий верандой и деревянными ставнями. Лиса рассказала, что его построил еще дед ее отца. Внутри было прохладно и светло. Окна во всю стену выходили на озеро. Меня поселили в гостевую комнату, небольшую, но уютную, с бежевыми стенами и вышитым покрывалом на кровати. Мэридит даже поставила свежие цветы в вазу, что меня тронуло. Окна выходили на сторону озера, и я не могла дождаться рассвета. Должно быть красиво. Позже мы с Лизой прогулялись вдоль озера. Она не могла дождаться поездки в Италию. Ректора Уэйленда пригласили по работе в Рим, и он брал с собой жену и дочь. Я же собиралась работать в ресторане своих родителей все лето. И хотя мои каникулы не предполагались такими захватывающими, я искренне радовалась за Лису. Невероятно, что мы были знакомы уже два года. Мы перешли на третий курс, половина учебы осталась позади. Перед ужином мы с Лисой помогали Мэридет на кухне. Здесь пахло деревянными полами и свежей выпечкой. Теплая дружеская атмосфера расслабляла меня. Тем сильнее был контраст и шок, когда дверь кухни открылась и вошел Кори. Одет он был в темные джинсы и худи. Дорожная сумка переброшена через плечо. Волосы спутаны, будто он часто трогал их руками. Кори прошел через всю кухню к матери и, поздоровавшись, поцеловал ее в щеку. «Я рада, что ты все-таки решился приехать!» широкой улыбке расплылась Мэридит. Кори только закатил глаза. Мы с Лисой, сидевшись за столом, переглянулись. «Ты же сказал, что у тебя другие планы!» Напомнила Лиса, когда он подошел, чтобы поцеловать и ее. «На меня он не смотрел». «Я будто была невидимкой. Класс!» «А что? Смотри. Могу подумать, что ты мне не рада!» Пошутил Кори, взъерошив ей волосы. Лиса увернулась, а он рассмеялся. «Ужин скоро будет готов!» — сообщила Мэридит. «Можешь пока поздороваться с отцом, а я сейчас поднимусь и принесу постельное белье. Если бы ты предупредил раньше, я бы подготовила твою комнату». Кори ушел на поиски ректора или куда там он направился. Лиса посмотрела на меня и тихо спросила. «Ты в порядке?» Я кивнула и солгала. «Да, все хорошо».